Глава двадцать третья. Моника. Поведение брата в последние месяцы очень меня удивляло. Если бы в это время, в прошлом году, мне предложили предсказать, каким будет жизнь Майка, я бы уверенно сказала, что к Марту он женится на Ванессе, она будет целенаправленно идти к беременности, а он будет ползти вверх по намыленному карьерному столбу в своей компании. Стильная квартира, может новый дом или дом для отдыха где-нибудь в жарких краях. Ещё одна роскошная машина, горные лыжи, дорогие рестораны и бла-бла-бла. Самая радикальная перемена — смена лосьона после бритья или галстук новой расцветки. Но выяснилось, что я понятия не имела, где Майк будет в марте. Оказалось, мой брат способен нас всех удивить. Например, он мог бы быть в Новой Зеландии, а мог поехать на Галапаготские острова строить лодки и носить дреды. А пока он в Австралии защищает женщину с ребёнком, бежавшую от правосудия, и спасает китов. «Такие дела. Когда я рассказала родителям это, брат меня простит, я не смогла устоять. Отец так завопил, что я испугалась за его вставные челюсти». «Что это значит, он ушел с работы?» Орал папа, и я слышала, как мама просит его не забывать о давлении. «И долго он планирует оставаться в Австралии?» «А потом...» «Мать-одиночка? А что, черт возьми, с Ванессой случилось?» Я подумала, что у Майка раньше обычного случился кризис среднего возраста. Что Лиз, наверное, его первая любовь. Ведь люди, когда влюбляются в первый раз в жизни, способны на странные поступки. Возможно, теперь одного бизнеса для Майка было недостаточно. А на прошлой неделе он позвонил мне и рассказал эту историю. Не стану врать. Первое, о чем я тогда подумала, никак не было связано с причиной звонка Майка. Как защитить Лизу? Мне посетила другая мысль. О том, какой интересный получается материал, Женщина, человек с амбициями политика, которую он систематически избивал, бежит из страны после того, как случайно убивает их общего ребенка. Здесь было все. Преступление, связанное с насилием. Давно похороненные тайны. Погибший ребенок. Прекрасная блондинка. Господи, в этой истории были даже какие-то дельфины. Я тогда сказала Майку, что осталось прибавить кенгуру, и у нас будет полная колода. Майку это не показалось смешным. Вот только история не складывалась. Я буквально под лупой изучила этого парня, даже узнала, что он сменил имя. Я перепроверяла информацию о нем по всем базам данных. Почти целую неделю я занималась только этой историей. Ребята из отдела новостей на стену лезли о злости, потому что я не могла сказать им, чем занимаюсь. Но история все равно не складывалась».